إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي لا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 мы с вами начали разбирать тавасуль. Разбирали тавасуль и разъяснили его узаконенные виды и приступили к разъяснению неузаконенного вида. И первый довод, разъяснили первый довод, их хотел бы продолжить в этом же ключе, чтобы довершить эту тему. Значит, во-первых, мы сказали, мы сказали, что этот вопрос на самом деле важнейший. Этот вопрос важнейший в ахиде, в идеологии, в убеждениях. Почему? И непосредственно касается таухида и ширка. и Потому, потому что этот Этот вопрос, он как трамплин, с которого, что суфии переходят на следующий этап. Что это означает? То есть, когда человек говорит, о Аллах, я прошу у тебя правом твоего пророка, например, или правом праведников и пророков и посланников, то он обращается к кому? Обращается к одному, Аллаху спонтану, но, но делает это неузаконенным способом. И это первая мысль, первые зачатки мысли человека о том, что человек, он может воспользоваться чужим положением в своих целях. И после этого, этот первый шаг, который открывает путь, к чему? К многобожию. После этого пути они перешагивают на следующий шаг и начинают доказывать о том, что можно просить не только Аллаха правом пророка, допустим, а можно просить непосредственно самого пророка, чтобы он заступился перед Аллахом. И это уже будет чем Это уже будет ширком, но мы до этого дойдем. И мы говорили, что суфии разжигают из-за этого целую войну и прибегают к разным методам, чтобы доказать этот, способ, доказать этот способ обращения к Аллаху спонтально, что он имеет место быть в шариате и доказывать его всеми правдами и неправдами. Однако сами они в своих книгах стараются сильно не обращать внимания на этот что не обращать внимания людей на эту войну. Почему? То есть, они хотят показать, что это вопрос второстепенный, вопрос фикха просто. Не касается идеологии. То есть, они говорят, да, дуа, то есть, мольба, это вопрос идеологии. Но как ее делать и какими способами ее делать, это уже вещи, говорю второстепенные, не такие важные в религии. Это всего лишь какие-то вещи, мелкие разногласия среди мусульман. И не стоит на них заострять внимание. То есть, так вот они, закрыв людям глаза, эту ширму эту поставив, что это не такой серьезный вопрос. Не стоит на него внимание обращать. За этой ширмой Пытаться установить, что эта штука есть в шариате. Для того, чтобы люди сильно не обращали внимание на это. Почему? Потому что если люди начнут сильно на это внимание обращать, они посмотрят на доводы и поймут, что этого в шариате нету. Поэтому при подготовке материала натолкнулся, правильно, натолкнулся на две книги, которые я нашел в интернете. И то я их не искал специально, я их специально не искал. Первая называется Тавассуль мольба через посредство в исламе. Такое название. Автору у него не указано, просто сказано, что издательство её... Казан иман Шри Атеежи, вот издательство Иман в Казани которое Это издательство его издало по материалам сайта Sufism.ru. То есть автор не указан ни на сайте, ни в самой книге. Только указано название и издатель. То есть издательство Иман. Всё, больше ничего не указано. И вторая книга, которая говорит о вопросе Тавасуля. Вторая книга. Называется «Истинное лицо ваххабизма». Вот эти две книги, которые я нашёл... И посмотрел, то есть, каков их подход к Тавасулю, и что они об этом говорят, и нашел в них удивительные вещи. И сейчас мы до этого дойдем. И значит, первое, что они там говорят, пишут в книге «Тавасуль. Мольба через посредничество в исламе». Будем в дальнейшем называть эту книгу просто «Тавасуль». Следующую книгу будем называть «Истинное лицо», просто, чтобы много раз не повторяться. Так вот, они пишут в книге «Тавасуль». Таким образом, мы видим, что в сути Тавасуля нет разногласий. То есть он пишет в своей книге, этот автор, кто непонятно кто автор. Говорит, что «Таким образом мы говорит видим, что в сути того Асула нет разногласий. Противоречия лишь в его форме». И, то есть хотят показать, что это вопрос, что не такой важный. Противоречия такие мелкие, только в форме. Таким образом говорит, становится ясно, что разногласий в этом вопросе нет. Есть только поверхностные споры и невежество. То есть они хотят показать этот вопрос как просто поверхностный спор, который не имеет большого значения В религии Однако мы сказали, что на самом деле это что? Трамплин ширку, после которого они перепрыгивают в тот вопрос, что вводит в эту религию многобожие, начинает вводить. И поэтому ты увидишь, несмотря на то, что они говорят, что никаких разногласий нет, и все это всего лишь поверхностно, ты увидишь, как они стараются доказать вопрос в дальнейшем. И поэтому первое, что хочется сказать, то что Аллах, спа в своей книге сказал, «Гуа лази анзал алейкаль китаба минху айятум мухкаматум гунна уммуль китаб». Аллах, спа таля тот, который не спасал тебе книгу, то есть Коран. И в нем, говорит, есть аяты мухкамат, то есть ясные, понятные для всех. Эти аяты являются чем? Матерью книги. А также есть в ней аяты, непонятные для всех, смысл которых не совсем ясен для людей. Что же касается тех людей, в сердцах которых есть отклонение от истины, то они стараются искать вот эти аяты, которые несут какой смысл? «Муташабих», то есть какой-то непонятный. «Фаммал лазина фи кулюбихим зейгун фаяттаби'уна ма ташаба'а минху батиға альфитнати ва бтиға атауилих». И этим они хотят разжечь что? Разногласия, фитну и хотят добиться истолкования этих аятов. «Ва ма я аля мутауилюха илля Аллах». И не знает полное толкование этих аятов никто, кроме Аллаха. «Варрасихуна фи лаилмия кулюна аманнабихи куллю мин анди Руббина». А что же касается тех, которые твердые в знании, они говорят «мы уверовали во все эти аяты И в эти, и в эти. Все это от нашего Господа. это Но не вспоминают или не поминают только лишь. Кроме как те, которые обладают умом. Смотри, что означает этот аят? Этот брать аят означает, теперь по-русски. Этот аят означает, что в Коране и в Сунни есть аяты мухкам. Что такое мухкам? Мухкам это такие аяты, которые понимание которых не нуждается в других контекстах. Вот ты прочитал аят? И ты его понял. То есть не нужно тебе искать еще какие-то аяты, чтобы они тебе разъяснили, что имеется в виду в этом аяте. Это аяты мухкам, которые являются основой, фундаментом ислама, на которых держится фундамент. И поэтому Аллах сказал, что они являются матерью книги, то есть основой. А что касается братья Муташабих, Муташабих это такие аяты и хадисы, понимание которых, чтобы ты их понял, нуждается в том, чтобы ты поискал мухкам аяты понял, да? То есть муташабих ты читаешь и не понимаешь его. Или можешь понять неправильно. А если хочешь понять правильно, ты должен вернуть его к чему? Каяту мухкам и понять его так, какой смысл исходит из аята мухкам. Вот это понятно или нет? На примере, смотри. Если, допустим, Аллах Салта говорит: Поистине, тот, который убьет не неве... тот, который убьёт верующего намеренно, его место вечно в вечном огне. Его наказанием будет что? Вечный огонь. Аят есть или нет? Поясни тот, который убьет верующего намеренно, то есть если я пойду и убью мусульмана намеренно, совершу намеренное или преднамеренное убийство, то что мне будет наказание? Аллах сказал, вечный огонь. Теперь смотри другой аят. Аллах говорит, инна Аллах ля яхферу аюшрека биги, о яхферу мадуна залика лима яша. Поясни Аллах не прощает того, чтобы ему предавали все товарищи, то есть не прощает ширка и прощает все, что меньше этого кому пожелает. Мы видим, что внешне между этими двумя аятами есть противоречия. В первом аяте Аллах говорит, что тот, который совершит убийство преднамеренное верующего, тот вечно в огне. То есть его Аллах никогда не простит. То есть никогда не выйдет из огня. то есть Не добьется прощения Аллах. А из второго аята мы берем, что нет, не прощается только многобожие. А все, что ниже этого, а убийство верующего, это ниже этого. Аллах способен простить. Так вот, мы, братья, говорим, что второй аят является мухком. Ясный, понятный аят. Что Аллах прощает все, кроме чего ширка И этих Аятов, подобных этому аяту, очень много, которые несут этот прямой смысл. А этот вызывает, лишь у нас затруднение. Как так получилось? Подожди, мы же только что читали, что что Аллах прощает все, кроме многобожия. А теперь получается, что, за убийство, что за убийство не прощает. И теперь мы возвращаем второй аят про убийство, возвращаем к первому. И как его начинаем понимать? Начинаем его понимать следующим образом. Значит, за убийство верующего человек, мусульманин, удостоивается или заслуживает наказание Такого, чтобы никогда не выйти из огня. То есть это настолько тяжелый грех, что он заслуживает наказания никогда не выйти из огня. Однако, Однако, Аллах -на взял на себя обещание, Что если этот человек, который убил верующего, не делал ширка многобожия, То он его может простить и все-таки вывести из огня. То есть да, наказание у него такое, Что он заслуживает того, чтобы оказаться на вечном огне. Но однако Аллах может его простить и вывести его из огня. Вот это понятно или нет? Как мы поняли второй аят, возвратив его к первому аяту? Так делают те, которые что? Тверды в знаниях. Мы не говорим, что мы тверды в знаниях. Имеется в виду, что мы прочитали Тафсиры и Хадисы, которые что? Точнее это Тафсиры и Шархи, которые разъяснили нам, как понимать эти аяты и возвращать к первому. Это касается того, как поступают те, которые тверды в знаниях. Расихунафеляэльм. Которые в знаниях подобно горы на земле твердо стоят. А что касается братья тех, у кого есть в сердце отклонение, то они, забывая мохкам, стараются понять муташаби, стараются понять муташаби, не возвращая их к чему? К мохкому. И поэтому вышли хариджиты, хавариджи, такферисты, которые сказали, все, любой, который убьет верующего, он становится неверующим. Почему? Потому что Аллах сказал, что его наказание вечный огонь, а вечный огонь только кому? Только неверующим. Понятно нет Отсюда они какую себе идеологию взяли? Что любой мусульманин, который совершит большой грех, любой большой грех, как убийство, зина и так далее, то он становится кем? То он становится неверующим. Он уже перестает быть мусульманом. Однако мы говорим, акида ахли суннам аль-джима, а какая? Нет. То, что человек, мусульманин, совершивший большой грех, не выходит из ислама, кроме как, если он сделает ширки или куфр. И поэтому мы говорим, вот смотрите, брать, теперь эти суфии в своей книге вначале говорят, этот же самый аят приводят и говорят, и посмотрите, в доказательство нашего вида таласуля мы следуем за мухкамом. А они, говорят, те, которые отвергают этот таласуль, этот вид таласуля в религии, они следуют зачем? за чем? За муташабигом. То есть они обвиняют нас, что мы следуем в этом вопросе за муташаби, а про себя говорят, что они следуют в этом вопросе зачем? за чем? За мухам, за ясными, за понятными аятами и хадисами. Вот теперь посмотрим, какие аяты у них ясные и понятные. И посмотрим, кто действительно, зачем следует. И также приводит слова пророка, сал который сказал, «И если вы увидите людей, которые следуют за непонятными аятами и хадисами, то это, говорит те, кого назвал Аллах, остерегайте же их». Мы говорим, что это они, их следует остерегаться в этом вопросе, а они говорят, что это мы. Вот теперь посмотрим, как оно на самом деле. На том уроке мы приводили, закончили на чём? На хадисе. Закончили на хадисе, так как времени не хватило, некоторые выводы я из него не успел сделать. Так вот, хадиса звучит следующим образом. أن عمر Что это означает этот хадис и как он переводится Перевод его такой Когда случалась засуха приводится глагол какой Кана. то есть когда такое происходило во время жизни Умара Умар ибн аль-Хаттаб шел... В такие времена он шел к дяде пророка Аббасу ибну Абдуль-Мутталигу, чтобы тот помолился о дожде Аллаху. О Аллах, раньше мы приближались к тебе посредством нашего пророка, и ты давал нам дождь, а сейчас мы приближаемся к тебе посредством дяди нашего пророка. Дай же нам дождь. И дождь действительно начинался. Вот это, братья, перевод этого хадиса дословный. И мы объяснили, привели доводы, те, что из этого хадиса берется дождь, что Ромар ибн Хаттаб не пошел просить Аллаха правом пророка, а наоборот оставил это, понимая, что пророк уже умер, и к нему не надо ходить и просить у него дуа, чтобы он попросил у Аллаха, и чтобы на ум пошел дождь. Однако пошел к живому человеку, к Аббасу, и оставил пророка, а пошел к живому Аббасу, и обратился к нему, чтобы он обратился к кому к Аллаху, и сделал дуа за людей. И опять-таки не сказал, «О, Аллах, я прошу у тебя правом Аббаса», допустим, и так далее. Правильно или нет? И мы, братья привели ту вещь, которую привели суфии. Суфии что сказали? Суфии сказали, что Ромар пошел к Аббасу, чтобы доказать людям или показать людям, что можно в некоторых случаях обратиться к меньшей причине, оставив большую причину достижения результата. То есть, допустим, ты попал в беду, у тебя есть двое, которые тебя могут выручить из людей. Один из них важный человек, который действительно может выручить, а другой так себе непонятно, выручит он или не выручит. Ты как нормальный человек, ты попал в виду, ты кому пойдешь? Пойдешь к важному, ты не пойдешь ведь к тому, который не обладает властью. Нет, пойдешь к тому, кто обладает властью и может тебе помочь в этом вопросе. Однако, говорит, они говорят, что Ромар этим сам хотел показать, что иногда можно пойти к тому, кто обладает меньшей властью, чем идти к тому, кто идет больше властью. Мы опровергли это чем, братья? Сказали, что хорошо, даже если мы с вами согласимся в этом если даже мы с вами в этом согласимся, что Омар решил так пошутить над людьми и не пошел к пророку, зная, что Аллах не отвергнет дуа своего пророка, а пошел к Аббасу, точно не зная, ответит ли, Аллах, ли аббасу или не ответит. Омар, ладно, допустим, что Омар действительно решил пошутить. Однако, братья, в этом хадисе пришел довод против них. Почему? Потому что пришло сказано, как каждый раз, когда случалось такое. То есть, Омар и хаттаб не один раз ходил к Аббасу, А несколько раз такое случалось в их жизни, случалось в Медине засуха, и каждый раз Ромар шел к Аббасу и ни разу не пошел к пророку. И поэтому отсюда мы берем, что если Ромар решил пошутить один раз, ну хорошо, пошутил один раз, хотел доказать людям, ладно, пошутил второй раз, но третий раз, четвертый раз, зачем шутить с людьми? Тем более, брат, мы приводили еще два хадиса, где Муава ибну Абисуфьян опять обращался к живому человеку, заейд ibn аслямаль, аль-джурашид, и после него делал также да хак ибн кайс тоже обращался к кому? к заейду ибн асляма аль-джураши. То есть получается, что все они решили шутить, так или нет. Теперь смотри, брат. Суфии, поняв это, суфии, поняв это, поняли, что здесь их Нету. довод не пройдет. Почему? Потому что это случалось не раз. Смотри, как они переводят этот хадис. Они переводят этот хадис так: "Пришло в книге от Тавасуль" Бухари приводит Сахихи от Анаса, пишет этот автор, что во время засухи Ромар ибн-Хаттаб попросил. Брат, в хадисе как пришло? Когда случалась засуха, Ромар шел и просил. То есть форма то, что это было несколько раз. А они как переводят, понимая, что здесь не надо сейчас писать, что это было несколько раз. Иначе наш довод что? Пропадет. Поэтому они, видишь, как переводят, смотри. Бухари приводят Сахихи от Анаса что во время засухи Умар ибн хаттаб попросил помощи, попросил, как будто это был один раз. Попросил помощи именем Аббаса ибн Абдул-Мутталиба. Понял, да? То есть они слово попросил, показали, как будто это был один раз. Теперь смотри. В книге лицо истинное лицо Книги истинное лицо. Как они переводят этот хадис? Вторая книга. О том же речь идет. Те же самые суфи переводят. Казалось бы, ладно, этот, может быть, ошибся, не знает арабский и перевел неправильно. Хорошо, брат, теперь смотри, как эти переводят. Вторая книга. Однажды, когда во время правления праведного Омара случилась засуха, брат, разве в хадисе пришло, что однажды случилась засуха, или пришло, что каждый раз, когда случалась засуха, Омар шел? Так или нет? Вот посмотрите, братья, на этих людей. Они понимают четко, чего они делают. Четко понимают, что они делают, и переводят так, как им нужно, упуская то, что им во -во не нужно. Не говорят, однажды, когда во время правления праведного Умара случилась засуха, и так далее, и так далее. Дальше хадис продолжается. Дальше поехали. следующий Второй довод. Теперь смотри, второй довод. Мы этот довод опровергли. Сказали, не, не может быть, что Аббас, а, что Умар решил пошутить. Теперь у них есть, брат, второй довод. Они говорят, хорошо, это у нас не прошло. Умар... Не зря, говорит, пошел к Аббасу. Знаете, говорит, зачем Ромар пошел к Аббасу? Не, не для того, чтобы говорит, с людьми пошутить. это Не, не, ладно, говорит, это мы согласились. это ладно А Ромар, говорит, пошел к Аббасу, знаешь, зачем? Чтобы строго следовать за пророком Мухаммадом, потому что, говорит, пророк, саляма, во время своей жизни очень сильно почитал Аббаса, как своего родного отца. И ставил его пример всегда в пример мусульманам. И мы, говорит, следуя Умар, говорит точнее, следуя строго за пророком, сал тоже, говорит, показал мусульманам, как нужно за пророком следовать и ставить Аббаса примером для мусульман. Теперь их что второе разъяснение, почему Умар оставил мольбу пророков и пошел к Аббасу. И в пользу этого они приводят одну цепочку, которую приводит Зубайр ибн Баккар в книге Аль-Ансаб, где Умар ибн, -Хаттаб, где Умар ибн Хаттаб в год пепла, то есть в этот год, То есть земля была как пепел, была сильной засухой. Обратился к людям с такими словами. Румар ибн Хаттаб обратился к людям со словами и сказал. О люди, воистину посланник Аллаха, саллиллах алиссаляма, желал для Аббаса того же, что сын желал для отца. О люди, следуйте строго за посланником Аллаха, саллиллах алиссаляма, через его дядю Аббаса, и делайте его посредником для приближения к Аллаху. Поэтому ты проси у Аббаса. Вот есть такой риваят этого хадиса. То есть хадис же нам известен, понятен хадис, мы его зачитывали. У этого хадиса есть такой риваят, то есть такая цепочка еще отдельно. Как будто бы Ромар сказал так людям, что о, люди, следуйте строго за посланником Аллаха, саллиллаху ассаляму, и ведь посланник Аллаха ставил Аббаса, был, Аббас ему был как за отца, и поэтому я тоже ставлю его вперед, следуя за кем? В этом за посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляму. Мы говорим что? Что ривая это слабое. Этот риваят, Слабый. Почему? Так как в ней есть передатчик, которого зовут Дауд ибну Атта аль-Мадани. И он был слабым передатчиком. А в другой цепочке этого же самого риваята был Саид ибну Абадилла аль-Музани. Он вообще неизвестен. То есть в двух цепочках этого риваята, в одном из них есть слабый передатчик, то есть хадис из-за этого становится слабым, а в другой есть неизвестный передатчик. Непонятно, кто он такой, правдивый человек или лживый человек. Поэтому этот риваят является каким? Слабым риваятом и не годится в довод этим суфиям. Но несмотря на свою слабость, на слабость этого ревоята, в книге «Тауассуль» этот ревоят приведен. Этот ревоят они ставят и брат и не объясняют ничего после этого ревоята. Чтобы если кому-то в голову придет вдруг то, что пришло в голову нам, мы могли прочитать этот ревоят и убедиться, что да, действительно, довод суфии правильный. То есть не разъясняют, что этот ревоят слабый. И поэтому, видишь, у суфиев есть два довода, что этот хадис за них. И мы опровергли оба этих довода. И когда они поняли, как мы опровергаем оба этих довода, они что? Постарались убрать из хадисов то, за что могут зацепиться люди против них. И добавили в них то, чего в этих хадисах нет. И оставили ревояты слабый не написав, что это ревояты слабый И к тому же, третье, третье что они сделали с этим хадисом, они в его переводе добавили еще некоторые слова. Как, например, что? «Мы просим помощи тебя именем Аббаса». Слова «именем» нету В этом как раз, братья, спор. В этом спор между нами и ими. Просим ли мы именем Аббаса, или просим ли мы посредством мольбы Аббаса? Мы просим посредством мольбы Аббаса, точнее, Ромар просил. А они говорят «нет именем». И поэтому, смотри, слово «именем» они сюда ставят. Для того, чтобы тот, который прочитает этот хадис, не осталось у него сомнений в узаконенности этого способа Таваса. В книге «Истинное лицо» Они добавляют в конце. Теперь же мы делаем тавасуль к дяде Мухаммада. Дай же нам дождь ради него. слово ради него нет в хадисе. Как оно пришло в хадис На тавасуль алейка биамми набиина фаскина. Дай же нам дождь. Все, на этом заканчивается. Дай нам дождь. И нету что? Бихақи или что-нибудь такое его правом или ради него и так далее Ничего такого здесь нет. Однако они добавляют в хадис то, чего в нем нет. Поэтому, братья, вспоминаем слова Нуха, алейхасаламу который призывал людей к Таухиду, к единобожию. И как он сказал Аллаху? Сказал, «Уа макару, макаран куббара». И они задумали великую хитрость. Видишь? Чтобы привести людей к многобожию, они, говорят, задумали великую хитрость. И разве, братья, не повторяется то, что повторялось тогда, сегодня? «Тилькаль айяму нудау илюха бейнан нас». Так мы повторяем дни которые были раньше. Помните этот аят, который мы говорили? То, что было раньше, точно то же самое сегодня, братья, повторяется. Поэтому, если ты увидел аят, где Нуха говорит «Ва макару макаран куббара» и они задумали великую хитрость, знай, брат, что сегодня то же самое есть, даже если ты этого не знаешь. Поехали дальше. Следующий их довод. Второй их довод в свою пользу. «Ахраджа Ахмад уагайруху бисанадин сахих ан Усман ибн Ханиф» Приводит имам Ахмад хадис. Есть один хадис, который приводит имам Ахмад с достоверным иснадом. Этот хадис достоверный, так же как первый хадис был достоверным. От Усмана ибн Ханифа, то есть одного из подвижников, которого звали Усман ибн Ханиф. То, что один человек слепой. То, что один слепой человек пришёл к пророку саллаллаху алейхи и сказал: "Уд'у Аллаха а йуафини". О, пророк, уд'у Аллах, то есть «Взмолись Аллаху, попроси Аллаха, чтобы он вылечил меня». То есть я слепой, ничего не вижу. «Попроси Аллаха, чтобы он вылечил меня». И что ему пророк Саусам на это сказал? «Если ты хочешь, я попрошу Аллаха дуа, чтобы он тебя вылечил». «А если хочешь, то не попрошу этого». И сказал, «И это для тебя будет лучше». То есть лучше потерпи, так как в другом хадисе пришло, в афире вае, ваенши, тасабарта, фагуа хайруля. Но если ты хочешь, лучше ты потерпи, и это будет лучше для тебя. То есть судный день ты награду возьмешь за то, что ты терпел, как пришло в одном из хадисов, где пророк, саламу ассаляму, сказал, если Аллах, субханаля, заберет у кого-нибудь из своих рабов зрение, то есть два его любимых, имеется в виду два его глаза, и он потерпит ради Аллаха и не будет возмущаться, за что мне такое и так далее, то он сказал, что судный день получит Великую награду. В общем, я не помню, какой конкретно в хадисе пришло. Э, суть то, что ему обещана великая награда. И поэтому пророк, саламу саламу, ему что сказал? Сказал, могу за тебя дуа сделать? Да, могу. Хоч хочешь, попрошу Аллаха. Но лучше потерпи, и тебе лучше будет. Однако, слепой человек что сказал? Лаудууу. Сказал, нет, попроси Аллаха, чтобы он меня вылечил. Не могу слепой ходить. Фаамараху ан я тавадда, вудуаху. И пророк, саламу, приказал ему, чтобы он взял воду Так сказал ему: "Иди, возьми вуду и возьми его хорошо, то есть тщательно возьми воду, не так тюпляп, так, а хорошо возьми воду. Фа юсалли потом прочитай два ракаат намаза. Уа ядуру би хаза дуа. А потом сделай Аллаху вот такой дуа говорит. И пророк научил ему, какой дуа надо сделать Аллах И сказал: "Аллахумма инни ас'алюк, валлах, я прошу тебя. Уа атаваджжуу иляйка би Мухаммадин ан рахма И обращаюсь к тебе, Посредством Твоего пророка Мухаммада, пророка милости. Я, Мухаммад, и не таваджах тубика иля Робби. О, Мухаммад, я обратился посредством Тебя к Своему Господу. Фи хаджати хаза фаюхдали. В своей проблеме. Чтобы Аллах, субтитры, решил мою проблему. Посредством того, что я обращаюсь к Аллаху посредством чего? Мухаммада, саллиллаху ассаламу. Аллахумма фашафи' ахуфия пророк со сам говорит и дальше говорит, ты продолжай и скажи алла умашафе фе о аллах прими мое заступничество а, точнее прими заступничество пророка за меня то есть пророк же там дуа делает за меня ты говоришь что прими его заступничество за меня они двоем паралельно вот это да, параллельно да. делается параллельно делается сейчас мы все это нешала подробно разъясним чтобы не осталось никаких не поднялся. и сказал что у ваш они фиги и прими мое заступничество за него То есть, прими мою просьбу, чтобы ты принял его просьбу. Вот такой хадис. Каля, и потом этот человек, то есть Усман ибн Ханиф, который хадис рассказывает, говорит, Фафа И человек так сделал, действительно пошел, воду взял, два рака намаз прочитал, и такой два Аллаху сделал, и вылечился, говорит. Действительно, что пришло к нему зрение от Аллаха. Это история, братья, достоверная. И действительно такое было. И эти суфии используют этот хадис и говорят, вот же, человек просил чем? посредством Мухаммада, Однако, и привод его как довод за себя. Однако мы это опровергаем и говорим, нет, этот довод не за вас, а наоборот против вас. В каком смысле? Смотри. Во-первых, мы говорим, слепой пришел к пророку за дуа, так ведь? а не остался дома просить почетом пророка Савасана. Пришел к кому пророку и просил у него непосредственно, что... Дуа, чтобы он помолил Аллаха и попросил за этого слепого. И тогда Аллах, ответив на дуа пророка, что вернет мне зрение. Так подумал слепой, правильно ли нет? И пошел к пророку, саллиллах саллим. Следующее, что мы берем из этого хадиса. Второе. Пророк пообещал сделать ему дуа. И сказал, если хочешь, я сделаю тебе дуа, если ты хочешь, я сделаю для тебя дуа. Но если хочешь, лучше терпи, и что? Для тебя лучше. Так или нет? Так. Слепой что ему сказал? Нет, сказал. Дуа сделай все-таки. Теперь смотри. Кто может сказать, что пророк не выполнил своего обещания и не сделал за него дуа? Смотри, пророк с волосами ему условия поставил. И сказал, если ты хочешь, я за тебя дуа сделаю. Слепой что, захотел или не захотел? Захотел. Соответственно, мы из этого хадиса что понимаем? Что значит пророк сам за него дуа сделал? Пророк же сказал, если хочешь, я сделаю. То есть обещал ему. А пророк сам выполняет свои обещания. Амин, он верный человек был. И этот, и этот слепой сказал, да, сделай за меня дуа. И этот пророк с волосами действительно сделал за него дуа. Дуа. Так, дальше. Но вместе со своей дуа Пророк, салам указал этому слепому на второй вид тавасуля. На второй вид тавасуля. То есть, чтобы что? Этот человек еще и сам попросил Пророка, салам ассаляму, попросил кого-то, точнее Аллах, сал чтобы сам тоже дуа сделал Аллаху. И поэтому из этого хадиса мы берем, что этот человек... Не просто просил правом пророка с Аллахом Аллахом, а нет, он наоборот пошел пророк с Аллахом. И вместе с дуа пророка сам еще делал дуа. И поэтому в конце, видишь он что сказал? В конце этот человек не остановился просто на этом, что я прошу тебя посредством пророка. А что сказал? И сказал, о Аллах, прими его заступничество за меня. Я прошу, чтобы то дуа, которое тебе сейчас пророк делает там за меня, чтобы ты принял это дуа. И я, говорит, и сделай меня заступником за Него. То есть, прими Мое заступничество за Пророка Савла что я Тебя прошу, заступая за Него, чтобы Ты принял Его дуа, Мое дуа прими от Меня. Понятно? Это да. Вот это поняли или нет, братья? Mm -hmm. Или еще раз объясню mm -hmm. То есть, оба делают, видишь, оба делают дуа. И Пророк сам делает, и этот делает. И суфии на это ответили, что говорят. То, что, говорит, Пророк Саду пообещал Ему, что я за Тебя дуа сделаю, Имеется в виду, что он ему его научит, как надо дуа делать. не мы говорим, в хадисе такое не пришло, что он его научит. Что имеется в виду, что он его научит. Нет, пророк сам, сам прямо сказал, я за тебя дуа сделаю. И мы говорим, и заодно он научил его еще самого, как нужно дуа еще к Аллаху сделать. Чтобы сила дуа была сильнее вдвоем, чтобы они дуа сделать И поэтому в хадисе пришло опровержение этим словам, суфьев, какое То, что человек сказал, прими его заступничество за меня. То есть, примит его дуа за меня. Отсюда мы берем что? Что пророк Саласам дуа делал. Так или нет? Вот из этой из этого продолжения хадиса. И поэтому этот довод, что не является правильным. И в конце этот человек сказал и прими мое заступничество за него. Вот это, братья, что основной момент в этом хадисе. И сейчас вы поймете почему. Когда мы дойдем до их книг, как они переводят, вы это поймете и Следующая вещь, которую мы говорим относительно этого хадиса, что у этого хадиса есть еще добавка. Есть еще добавка. Что пророк Салаласанам сказал ему, то есть этому слепому, когда научил его, как дуа делать, что он ему сказал. И в следующий раз, если тебе что-то будет нужно, то так всегда делай. Смотри, есть у этого хадиса добавка есть. В следующий раз, когда тебе будет нужно, всегда так делай. То есть отсюда что люди понимают? Что вот даже когда меня уже не будет, Когда я уже помру, если у тебя какой-то вопрос случится такой, проблема какая-то, тот такой дуа читай, так и делай. Однако, братья, это добавка, что? Слабая добавка, недостоверная. Почему? Ее приводит Абу-Бакар ибн Абихайсама в книге «Ат-Тарих» со слов Хаммада ибн Узаида. Да, Хаммад ибн Узаид был сильным передатчиком. Был сильным передатчиком. И мы говорим, основа в терминологии хадисоведения, что те добавки, которые передает сильный передатчик, они должны приниматься. Допустим, смотри. Пришёл, допустим, ко мне Марат. И говорит, вот, рассказ историю. Там-то там я был, и случилось то-то, то-то. Загорелся пожар, я видел пожар, например. И приходит второй человек. И говорит, да, случилось так, загорелся пожар, и погиб один человек. Марат не сказал, что погиб один человек. А этот второй добавку добавил. И погиб один человек. Теперь мы смотрим. Этот второй Крепкая память у него, хорошая память или не Если хорошая, мы принимаем от него его добавку, которую которую не не упомяну Марат. Однако, если его память слабая, тогда мы что? Не принимаем его хадис. Понятно? Его добавку не принимаем, если его добавка если его память слабая. Теперь, брат, смотри, представь такую ситуацию. 10 человек, все пришли, все одинаково рассказывают эту историю. И все заканчивают на том, что случился пожар, и никто из них не говорит, что Что человек. погиб там человек И десятый человек говорит Нет, там человек погиб Добавляет эту добавку Мы эту добавку берем или нет? Мы брать эту добавку не берем Потому что девять человек с хорошей памятью Этого не говорят А этот что? Эту добавку добавляет И это что? Отвергается И поэтому мы здесь говорим Что хаммад ибн Узейд Хоть и была у него сильная память Но он противоречил в этом хадисе Шурба Шурба ибн Хаджач Имам в хадисе То есть его память была гораздо сильнее Чем хаммада И Шураба не привел эту добавку, которую Шураба непременно бы запомнил, потому что, видишь, какая важная, приводит к узаконению этого вида тавасули. И Шураба непременно бы ее запомнил, однако он ее не привел. И пришел хаммад ибн Узейд и добавил эту добавку. Поэтому мы говорим, исходя из науки терминологии хадисоведения, что такая добавка шазза отклоненная. Она отклоняется и не принимается. И останавливаемся на хадисе кого? Шурабы. О том, что этой добавки там нет. Дальше. Теперь, в добавку к этому хадису, есть еще одна история. Вторая похожая история есть. А эта история, как один человек обращался с просьбой к Усману ибн Афану. То есть, когда правителем был Усман ибн Афан, это какой правитель по счету? Третий, Третий по счету правитель. После умара пришел править Усман ибн Афан. История такая. Один человек постоянно ходил к Усману ибн Афану и обращался к нему с просьбой. И в хадисе пришло, но тот не обращал внимания. То есть, Осман Ибн ну, Афан не обращал на него внимания и уходил. То есть, представь, вот к тебе человек подходит, какая-то просьба у него есть. Несколько раз подошел, а ты даже на него не смотришь, отворачиваешься и уходишь. Потом этот человек подошел к Осману Ибн Ханифу, передатчику того хадиса Верхнего, который в котором пришло, как пророк сам научил этого слепого дуа делать. Пошел этот человек, которого Осман Ибн ну, Афан внимания не обращал, пошел к Усману ибн Ханифу и говорит, вот, говорит, я к Усману хожу, хожу, а он, говорит, меня не принимает, то есть даже не обращает на, вне, на меня внимание И Усман ибн Ханиф этому человеку рассказывает и говорит, а ты, говорит, проблем нет, зачем тебе, говорит, Усман ибн Афан? Ты, говорит, возьми вуду тщательно, прочитай два ракаата намаз, а потом вот эту дуа скажи, и непременно у тебя выполнится твоя просьба. И этот человек действительно пошел, что взял вуду, Прочитал два ракаата, прочитал эту дуа, в которой что пришло? Я прошу у тебя посредством Мухаммада. И потом Усман им. Афан, говорит, сам к нему пришел. После этой дуа Усман им. Афан сам к нему пришел и сказал, что у тебя случилось? Какая проблема у тебя случилась? То есть мне было внушено, что у тебя какая-то проблема есть. То есть Аллах якобы ответил на дуа этого человека, и Усман теперь уже сам пришел. И Усман узнал, что за проблема, и решил ему этот вопрос. И потом этот человек пошел к Усману им. Ханифу. И говорит, спасибо говорит тебе, что ты поговорил за меня перед Усманом Ибн Афан. А этот человек что ему сказал? Я, говорит, с Усманом не разговаривал. Однако, говорит, это твоя дуа, что принесла тебе пользу. И так, говорит, что каждый раз делай. Если у тебя какая-то проблема будет, не ходи к людям, а что? Каждый раз вот эту дуа делай, и выполнится у тебя то, что ты хочешь. Что мы отвечаем на это? На это мы отвечаем. То, что этот хадис приводит имам Ат-Табарани в книге Сау. В своём Сагире и Кабире, то есть известно у него два, даже три, у него есть что он в сборнике хадисов, двоих из них он приводит этот хадис. И эти суфии, увидев этот хадис у Табарани, посмотрели, что сказал относительно этого хадиса Табарани. Достоверно, нестоверно, что сказал. Имам Табарани после того, как этот хадис привёл и сказал, это говорит хадис Шуабы, и он достоверный. То есть Табарани какой хадис назвал достоверным? Хадис Шуабы, первый В котором нет этих всех добавок, никаких лишних историй, только вот эта одна история пророка с этим слепцом. То есть Табарани назвал хадис достоверный какой от шобы. А эти поняли, что что Табарани назвал достоверным этот хадис, этот эту историю вторую уже. С да, с добавками, когда человек ходил к Усману ибну Аффану. Однако мы говорим, что этот хадис, вторая вот эта история, она слабая, и не, не было такой истории. Эта истории на самом деле не было, и этот хадис слабый. Почему? Потому что один из его передатчиков, Шабиб Ибн Саид, его зовут. И от него ученые принимали хадисы, только если он рассказывал, только точнее, если от него хадис передавал его сын Ахман. Его сын Ахман. В то время как сам Шабиб передавал от Юнуса Ибн Уязида. И здесь цепочка не такая. Исна то есть другой. Поэтому мы говорим, этот хадис слабый и не годится в довод. И к тому же Ибн Сунни и Хаким передают еще три исна этого же самого этой же самой истории от Шубы, то бишь, и никто, что этой истории не рассказывает от Усмана. Еще вторая вещь какая есть, то есть к тому, что эта история слабая. Вторая вещь, как мы можем понять, что эта история слабая? Что Усман, смотри, не обращал никакого внимания, как будто он что, правитель тиран, и не обращает внимания на нужду людей. А Усман это кто такой, братья, про которого пророк, саламу сказал, что у Усмана стесняются даже ангелы. То есть такой он был благородный человек и простой человек, что даже ангел его стесняется. Какой он сам стеснительный человек, так что даже ангел его стесняется. И этот хадис явно противоречит этой истории. Получается, что нашли кого стесняться, который даже что не обращает внимания на проблемы людей. Теперь смотри дальше. Что делают авторы этих двух книг? Как они приводят этот хадис? Во-первых, первый хадис. Первый хадис от Шубы. Сам вот этот основной хадис, где пророк совсем разговаривал с кем со слепцом, как они приводят этот хадис. Приводят так, в книге Тавасуль приходит. Усман Ибн Аханиф передал. Я слышал от посланника Аллаха, саляма, что когда к нему пришел слепой и пожаловался на свой недуг, и сказал, «О, пророк, салям, я незрячий, у меня нет поводыря, мне очень трудно». Во-первых, что этих слов в хадисе нет, ну ладно, как сказать, они не влияют существенно что на историю. Перевели расширенным переводом. Дальше. «То пророк, саламу, ему сказал». «Поиди, сделай омовение, после чего соверши два ракаата и прочитай следующие два Что заметили, братья? Тот отрывок, в котором пророк самому сказал, если хочешь, я сделаю за тебя два а если хочешь, терпи, это будет лучше для тебя. А этот слепой сказал, «Нет, сделай дуа». Этот отрывок они что? Урезали. Почему, братья? Потому что понимают, что в этом отрывке важность есть. Понимаешь или нет? Что если они этот отрывок приведут, Их довод разваливается. Смотри, что они делают, братья. Они вырезают из контекстов то, что в них есть. Сразу вспоминается эта история с иудеями. Есть же иудеи. Когда приносили Тору, закрывали часть, закрывали часть. Помните или нет? Сходство усекли или нет? Усекли сходство, братья? Дальше поехали. И говорит... Поиди, сделай омовение, после чего соверши два раката и прочитай следующее. О Аллах, я прошу тебя, я обращаюсь к тебе твоим пророком Мухаммадом, пророком милости О Мухаммад, я обращаюсь к тобою, к твоему Господу, чтобы он сделал меня зрячим. О Аллах, сделай его заступником за меня, то есть прими его заступничество за меня, и сделай меня заступником за себя. И сделай меня заступником за себя. Слово за него они перевели как за себя, потому что это коренным образом меняет смысл хадиса. Далее Русман говорит, клянусь Аллахом, мы еще не разошлись, как вернулся этот мужчина, и он выглядел так, словно никогда не был слепой слепым. И дальше автор, который приводит этот хадис, видишь, да две вещи мы упомянули в хадисе, которые обращают этот хадис в нашу пользу. И обе эти вещи, они одну убрали, вторую поменяли. Одну убрали, вторую поменяли. И дальше этот автор говорит. Этот хадис привел Хаким и сказал этот хадис достоверным и снадом. Также Захаби отметил, что это достоверный хадис, том 1, страница 519. Посмотрите, вот братья, интересная вещь. То есть, Хаким приводит этот хадис в первом томе 519 страницы. Братья, я, когда вот наткнулся, нечаянно я на эти две книги наткнулся, я еще раз прошу заметить. Когда я прочитал вот это слово, том 1, страница 519. То есть, я же смотрю, есть три книги, братья, относительно Тавасуля. Хорошие книги, из которых вы... Возьмете пользу, иншаллах. Первая книга называется «Ат-Тавассуль», который написал шейх Албани. «Анвара ва хкаму его виды и его постановление». Шейх Албани написал. Вторая называется «Ал-Каида аль-Джалиля фид-Тавассули уласили» шейх Саим Тайми. И третья называется «Ат-Тавассули ла ха-кихатит-Тавассуль Мухаммад Насиб ар-Рифа'и». Один из больших учеников Албании. Вот три большие книги есть. И я смотрю, то есть читал эти книги, и смотрю там, где шейх Албани опровергает их довод вот. Я посмотрел эти книги, Тавасуль вот этих двоих суфиев посмотрел, посмотрел, смотрю, все, что Шейх Албани опровергает, они меняют. Видишь как? Меняют. И когда я прочитал, что он говорит, привел этот хадис Хаким, том 1, страница 519, думаю, посмотрю-ка, что Шейх халбани сказал. Смотрю, Шейх Албани пишет, приводит этот хадис Хаким, том 1, страница 519. Смотри, брат, у этого мустадрака, эта книга называется мустадрак, этого Хакима, у него, брат, есть разные издания. Разные издания есть. И этот хадис в разных изданиях приходит в разных томах, в разных страницах. То есть, если одну и ту же книгу в разными изданиями выпускать, разные издательства, если будут выпускать, там же не будет совпадения страниц, правильно ли? Mm -hmm. То есть, это о чем вам, братья, должно сказать? Что эти люди посмотрели книгу Албании, сдувают с нее все подряд, смотрят, что Албания опровергает, и что не надо вырезает, что надо добавлять А что надо Оставляют. И даже не удосуживается что посмотреть в действительно ли это первый том 519 страниц. А говорят, ну Албания уж знает, а он же ходи совет, он же знает, и пишет то, что он пишет, и дальше не проверяет. И после этого я убедился, что они действительно делают это все, зная и преднамеренно. После того, как я увидел, что они слизывают все подряд. Теперь, что касается этой дополнительной истории. дополнительной истории Мы сказали, что из этой истории берется, что Осман имен Афан тиран получился, так или нет? так вот братья смотрите как они ее переводят Усман же по объективным причинам не мог уделять ему внимание и выслушать его братья где такое в хадисе пришло читаю хадис по арабски кто арабский знает иншала подтвердит что я не обманываю что такого не пришло ха осанна кан и ах усман на афан то что один человек постоянно приходил и уходил к Усману ибн афану «фи хаджатин лягу» Относительно своей просьбы. «Факану Русман лаяль тафиту илей». И Русман даже не обращал на него внимания. Вот так приходит в хадисе. И нет там братья такого. Усман же по объективным причинам не мог уделить ему внимание и выслушать его. То есть они поняли, что если мы приведем хадис этот прямым словом, как оно пришло в хадисе, что Усман не обращал на него внимания, люди скажут, что-то не тот в этом хадисе. Не может быть такое, что Усман не обращал внимания. И поэтому что дописывают туда по объективным причинам. Братья, такого в хадисе нет. Зачем добавлять то, чего нет в хадисе? Дальше что? Дальше продолжается перевод. «О, Мухаммад, я обращаюсь с Тобою к Твоему Господу, чтобы Он помог мне в этом деле. Упомяни же мою нужду перед Ним». Где такое пришло? Упомяни же мою нужду перед Ним. Такое было в хадисе или нет? Такого в хадисе нет, братья. упомяни мою нужду перед Ним. То есть это прямое что обращение к мёртвому пророку. и Когда и человек ему говорит «О, Мухаммад, упомяни мою нужду перед Ним». Это прямое что? Делать посредника между тобой и между Аллахом, Субханава Тааля. Дальше. Теперь в книге «Истинное лицо», как приводится этот хадис. Так приводится, смотри. «И говорит знаменитый хадис». Знаменитый хадис. Знаменитый, а, знаменитый не хадис. Знаменитый случай, который произошел со слепым. То есть, зачем это слово «знаменитый», брат? Потом смотри, еще одну вещь. Когда сейчас напомню вот омар нахотта помните к абба уже ходил первый хадис мы же разбирали третий еще у них есть довод почему Умар пошел к аббасу потому что говорит, он не знал этого хадиса о слепце. не знал этого хадиса о том что пророк научил слепого просить у Аллаха посредством пророка, пророкасолуссан и говорит не знал что и пошел по этому к аббасу а если бы он знал этот хадис он непременно бы что сам бы просил посредством пророка мухаммада салла лесана просто говорит Умар не знал хоть и был ученый но не знал ответ на это какой брат То, что Умар делал это перед всеми сподвижниками. Все сподвижники собрались, все люди собрались, чтобы просить Аллаха дождя. И все это знали. И никто не знал этого хадиса. Потом Муава ибн Абисуфьян просил в Дамаске. Сидели около него сподвижники Таби'ина. И никто не знал этого хадиса. Дахак ибн Хайс тоже просил кого? Изида ибн Асуда. Тоже не знал никто этого хадиса. Они знают. Да. А они знают и пишут, что знаменитый случай со слепым. То есть это братья альбис называется, в арабском языке это Тальбис. Что такое Тальбис? Когда хотят выдать что-то за то, чего на самом деле нет. И смотри, что они этим хотят сказать? Они этим хотят сказать, которые вот этот тавасуля отвергают, этот вид тавасуля отвергают, даже этой знаменитой истории не знают. То есть такие они Джагили Субхана, даже этот знаменитый случай не знают. А если бы знали его, что непременно мы делали. Это же они хотят сказать, так и своим словом знаменитый. И братья, они, обвиняя нас, сами смеются над кем Правильно нет? Потому что это не только мы. А Омар и Аль-Хаттабы все сподвижники не знали, получается, этот что? Знаменитый случай со слепым. Но тот, кому Аллах не сделает света, нет ему света. И желая посмеяться над нами, они что смеются над сподвижниками? Так Аллах их заблуждает. Дальше поехали. И значит говорит, что знаменитый случай со слепым. Если хочешь, я сделаю дуа. Эти уже приводят слова эти. Мы же сказали в первой книге, что этот отрывок упущен. Во второй книге этот отрывок вставлен, есть. Однако как? Смотри. Если хочешь, я сделаю дуа. Но если хочешь, терпи, и это лучше для тебя. Слепой сказал... Что сказал? Дуа зерна. Нет, братья. Слепой сказал, что хочет прозреть. Деле, братья, слепой у нас в хадисе что сказал? Сказал, сделай, сделай дуа. Сделай". А этот брат что пишет? Слепой сказал, что хочет прозреть. Вот, братья, зачем это делать, скажите мне. Брат, это же, субхан, не история, так и дядя Васе. Я рассказываю, что произошло с моим братом, папой, мамой и так далее. Ты расскажешь, брат, контекст приводишь, который является священным контекстом, из которого берутся шариатские постановления в этой религии. И нельзя, братья, добавлять что-то, прибавлять, изменять, коверкать в контексты. Тем более, если они, зная это, делают из хотят этим что? Доказать то, чего нет. Дальше. И дальше говорит. И научил его пророк Дуа. Какое? О, алла прошу тебя ради высокого положения твоего пророка. Смотри. В хадисе, как мы сказали, пришло? Я обращаюсь к тебе посредством твоего пророка, пророка милости. Разве есть в хадисе ради высокого положения твоего пророка? Братья, весь спор у нас в этом, в этой фразе. Высокое положение твоего пророка перед тобой. Так или нет? То есть, видишь, опять добавили то, чего в хадисе нет. Дальше. О, Аллах, сделай его моим заступником. То есть, о, Аллах, прими его заступничество от меня. А последнюю фразу упустил. То есть, и сделай меня заступником за него. Понятно ли, нет? То есть, видишь, что не надо, упускает. Что надо, добавляет. И поэтому, братья, четыре вещи вы увидели. на лицо убавление, добавление, искажение и что? Тальбис. Тальбис вот этот. Типа э, эти джагили, что даже эту знаменитую историю не знают. Вот эти четыре вещи вы увидели. Аллах Субтитров братья, что в Коране говорит? Горе же тем, которые пишут книгу своей рукой. Это он кого, братья, описывает? Иудеев. Иудеев. Иудеев. Которые писали Тору своей рукой. То есть то, что было выгодно им. И говорит, что А потом говорят, это от Аллаха. То есть они же это хотят сказать. Это от Аллаха же, хадис, так или нет? Аллах С.А. продолжает и говорит, Горе же им за то, что написали их руки. И горе им за то, что они приобрели. на лицо схожесть. на лицо или нет схожесть кого? Иудеев, и в данном случае авторов этих двоих книг. Дальше. И также вспоминается аят, где Аллах говорит, или аяты, где Аллах говорит, «Я бани Исраиля, закру ниамати, лати анамту алейкум, вауфу би ахди, уфи би ахдикум, ваияя фаргабун». «О, вы, сыны Исраиля, вспомните ту милость, которую я оказал вам, и соблюдайте завет, который мы с вами заключили». «Фаияя фаргабун, и только меня страшитесь». Не страшитесь больше никого, только меня страшитесь. Дальше говорит, что у ами бима нгзальту мусад каллиракум и уверуйте в то что я не спаслал не спаслал в подтверждение того что с вами то есть уверуйте в коран потому что он подтверждает вашу что тору которую вы переисправили то есть подтверждает то что было в ней истинного у амимасадумкуалякаби и не будьте первыми которые проявили неверие к этой книге то есть корану и говорит уаля альбисульхатка бибат ухака у и не уаляат альбисульхт бельбатали то есть и не одевайте и не одевайте истину в одежду лжи то есть не заменяйте ничего не заменяйте не превращайте истину в ложь не превращайте ложь в истину уаля вот так тумальхатка и не скрывайте истину Аллах васман кому говорит иудеем ангтонмон в то время как вы знаете вот теперь братья посмотрите авторы этих двоих книг знают истину или нет да. знают брат превращают они истину в ложь а ложь истину или нет превращают скрывают они истину или нет Скрывают. Братья, теперь кто скажет, что их схожести с иудеями нет никакой? И после этого пусть не говорят, о, как вы нас с иудеями сравнили, они были кафирами, а мы мусульмане и так далее. Не, мы не говорим, что вы кафиры, однако мы говорим, что вы в своих делах схожесть. проявляете схожесть с кем? С иудеями. Дальше, следующая вещь. Третий довод. Разбираем. Ананас ибн Маликин каль. То есть, следующий хадис от Анаса ибн Малик. Сказал, что когда умерла Фатима бинту Асад и бинту Аби ибну Гашим, мать Али, то, говорит, пророк Саласам позвал нескольких людей. Слушаем внимательно нет? Слушаем. Внимание не терять То есть, когда умерла Фатима бинту Асад, пророк Саласам приказал собрать собраться людям на похороны. И говорит, и выкопать ей могилу. То есть, когда говорит, ей выкопали могилу, пророк Саласам пришел, говорит, и обратился к Аллау с такими словами. Аллах, который Аллах, тот, который оживляет и умерщвляет. Ва А сам он живой, который не умирает. Игфир ли умми Фатима бинти Асад. Прости ум Фатиму, дочь Асада. Ва ляккинах ха джатаха. И помоги ей произнести, что ее доводы, которые освободят ее от огня перед тобой. Уас'аль мадхаляха би хакки И что? И расширь ее вход правом твоего пророка. Ходисе, как пришло? Что пророк сам сделал дуа такой Аллаху. О Аллах, простив Атему, и сделай и так, и так, и расширь ее вход, то есть расширь ее могилу, чем? В честь права твоего пророка, то бишь. В олямбия ал-лядзина мин кабли. И в честь права пророков, которые были до меня. То есть, о Аллах, если ты уважаешь пророков, то есть меня и пророков, которые были до меня, то увеличь ее могилу, чтобы ей там тесно не было. фа Фаиннака архамур-рахимин. Поясни, ты самый милостивый из милостивых. Мы говорим, что касается этого хадиса, то в его иснаде есть Раух ибн Салах, то есть человек, который зовут Раух ибн Салах, и никто не передает этот хадис, кроме него, и все ученые мухаддиса назвали этого передатчика слабым. Соответственно, этот хадис какой? Слабый, не было такого, не существовало такой истории в реальности. И никто не назвал его слабым из всех мухаддисов, кроме ибн Хиббана и Хакима. А эти двое ученых известны тем, что они называли сильными даже слабых передатчиков. То есть, делали послабление в вынесении вывода, кто сильный, а кто слабый. Абу-Нуаим же отверг, а также один из ученых хадисов, отверг возможность того, что у этого хадиса есть подкрепляющая цепочка или есть отдельная еще ясна. То есть, нет у этого хадиса цепочка к слабая, подкрепляющая нет и отдельного ясна тоже нет. Соответственно, это какой хадис? Слабый, не годится в довод. Однако, как они приводят его в книге брат Они говорят, и известно что когда умерла Фатима бин Ту Асад, и дальше хадис. То есть хотят этим самым показать что? Что эта вещь известна и установлена. Да, и да. нисколько не говорят об этом, что этот хадис слабый там и так далее, что ученые сказали относительно этого хадиса. А хотят людям показать, что этот хадис что? известный. Все должны его знать и из этого брать определенные доводы. Поэтому остается им что только сказать. Машид", как Пророк Саусалим говорил, если ты не стесняешься, Если ты не стыдишься, можешь делать все, что тебе угодно. Смотри, брат, никакого ни стыда, ни совести у этих людей. Поэтому мы говорим, если ты не стесняешься, можешь делать все, что ты хочешь. И это, брат, те люди, которые в начале этой книги что говорят? Что мы обращаемся к мохкому, а вы обращаетесь к чему? К муташаби. Следующий хадис от Умара хаттаба То, что пророк, салалу ассаляма, сказал. этот хадис ложный, заранее я скажу, просто чтобы вы... Просто некоторые люди, когда истории слышат, у них могут они остаться в голове, и потом через месяц, через два, что не вспомнить, что он ложный, и подумать, что действительно такое было. То, что пророк, саламу, якобы сказал, когда Адам совершил свой грех, Адам же совершил грех, когда Адам совершил свой грех, он сказал Аллаху, «Я раб, о мой Господь, я прошу у тебя право Мухаммада, чтобы ты простил меня». И Аллах сказал ему, «О, Адам, откуда ты знаешь Мухаммада?» То какой Мухаммад? Откуда ты знаешь Мухаммада в то время, как я еще его не создал? И он сказал, Адам сказал, «О мой Господь, когда ты сотворил меня своей рукой и вдул в меня дух от тебя я поднял голову и увидел, что на основании твоего трона написано «Ля Иляхи Илля Аллах, Мухаммадун Расул Аллах». «Фаалимту, аннака лам тазифиля Исмик, Илля Хаббул Хармилейк». И я понял, что ты бы ни за что не приписал к своему, своему имени, имя кого попало, кроме как это будет самый твой любимый, а -а -а. самое любимое твое творение. Я отсюда понял, что раз ты Мухаммада приписал к своему имени, ля Иляхи Илла Ла», «Мухаммаду на Расулу Аллах» к Аллаху приписал, значит, он самое любимое твое творение. И поэтому мне в голову что пришло? Попросить тебя, чтобы ты простил меня правом твоего любимого творения. «Факаль, и Аллах, сфанат ему, сказал якобы, «Гафар туляк, я простил тебе». И если бы не Мухаммад, я бы вообще тебя не создал. Понятно? То есть я создал тебя и вообще всех, кто есть, только из-за Мухаммада. Потому что он мой что? Любимец. Приводит от хадис Хаким во втором томе, 615 страница. И говорит, и сообщение достоверный. Хаким говорит, и снат сообщение достоверный. И не проверив ничего, за ним последовало также имама субки. То есть ничего не проверил и сказал, да, действительно, что... Раз Хаким сказал, что достоверный, знаешь, достоверный. Однако, братья Хаким, известен среди мухадисов то, что он даже ложные хадисы называет достоверными. То есть проявляет послабление в слабости и в силе. Однако имам Аз-Захаби, который проверял книгу эту, эту книгу Мустадрак Хакима, сказал, нет, это выдуманный хадис. Какой достоверный? Это говорит выдуманный, ложный хадис. Почему? Потому что в его уснаде Абдурахман ибн Узаид ибн Аслам очень слабой передачей. И более того, обвинен в выдумке хадисов. Кстати, говорит, сам же Хаким, который привел этот хадис сказал, что он достоверный, сказал о нем, что он выдумчив хадисов в своей книге «Аль-Мадхали ла-Ма'рифа сахих мина сақи». И привел его в книге дуафа то есть слабые передатчики, привел его среди них в списке. И даже про тех передатчиков, которые он привел в этой книге, он сказал харам передавать хадисы от, от этих передатчиков. Кто переда, передаст хадис от этих передатчиков. Не упомянув, что это хадис слабый или ложный, тот совершит что харам. Понятно, и станет, говорит, один из жуцов, который солгал на Алла и на его посланника. И кроме хакима единогласно, что он что, слабые передачки обвинен в выдумке хадисов. И также есть вснади Абду, Абдулла ибн Муслим аль-Фигри. Он вообще неизвестен, кто такой вообще неизвестно. И также этот хадис приводит Табарани в Аусат и Сагир. С другим Иснадом. Но в его Иснаде вообще сразу три неизвестных человека есть. Среди которых этот опять Абдурахман Ибн Аслам. Ибн Зейд ибн, ибн Аслам, который э, объявлен выдумщиком хадисов. Поэтому этот хадис назвали слабым, то есть даже ложным. Хафиз Ибн Абдул-Хади, Хафиз Ибн Таймия, Ибн Хаджир, Имама Захаби и Шейх Албани. Дальше. Но в книге «Истинное лицо» после того, как этот хадис приводят они. То есть ложный хадис или не ложный? Ложный. ложный. После того, как они приводят этот хадис, пишут. Но ваххабиты не признают этот тавасуль и говорят, что это выдумка. Брат, для чего, брат, это делается? Для того, чтобы любой, кто скажет, что этот хадис выдумка, ложный, сразу он попал, что под категорию ваххабитов. Соответственно, все эти ученые, что ваххабиты, брат, которые жили до Мухаммада ибн Абдул-Араба задолго. А в книге тавасуль, после того, как этот хадис полностью приводится, так с переводом, еще есть добавка. Вот мы же сказали, последнее какое слово? Я простил тебе если бы не Мухаммад, я бы тебя вообще не создал. И они еще приводят добавку дальше и пишут. Ты прав, о Адам. Поистине, он самый любимый из творений. Поэтому всегда проси у меня им. Поэтому проси у меня посредством него. И вместо, они же приводят из НАТО, еще у этого хадиса. Вместо Абдулла ибнуму Муслим Аль-Фигри, который с неизвестен. Они пишут об Абдулла ибнуму Муслим от Фихри. Чтобы он не получился, Аль-Фигри, который известен своей своей неизвестностью. Но не пишет Аль-Фигри, а пишет От-Фигри, чтобы показать, что это вообще два разных человека. <говорит> Следующий довод, который они приводят, тоже пятый, по-моему, да, довод? Хадис, который приводит имам Ад-Дарими в своем сунане, в первом томе, сорок я страница. Говорит, рассказывает, кто у нас Абуль-Джаузя Аус ибн Абдилля, то есть... Один человек, который звали Абуль Джауза, Аус ибн Абдулла, рассказал такую историю. Кахата ахльуль-мадина кахтан шадида. Однажды говорит, в Медине случилась очень сильная засуха. Однажды в Медине случилась очень сильная засуха. Фашаку Аиша. И люди пошли жаловаться к Аише. То есть, да, к да. жене пророка сласа, типа, что делать мне? Факалат. Аиша что им сказала? Пойдём, если с канамас прочитаем. То есть о прошении дожде. Нет, Айша что им сказала, говорят. Он в зуру кабрам Сходите к могиле пророка саллаллахи алейхи ва саллям. сама И сделайте, говорит, сверху на крыше. Вот. Мы же говорим, он же пророк сам похоронен же в комнате Айши, то есть как бы над ним стены, как комната, короче, над ним. И сказал, вот, говорит, на крыше сделайте там отверстие, щель. Как дырку сделать. <говорит> чтобы не было ничего, чтобы отделяло пророка, салаллах от небес. Mm -hmm. То есть, чтобы стена не отделяла небеса от пророка, салаллах Братья, это почему? Братья? <говорит> почему? То есть, дождь откуда идет у нас? <говорит> С небес идет, так сказать. Чтобы между пророком и небесами ничего не было. Калефа фаалю. И сказал, что этот человек расскажет. И так действительно сделали. Пошли к могиле пророка с Алсаном, сделали отверстие так, что между пророком и небом ничего не осталось. И что произошло, братья, как вы думаете? Фамутырна <говорит> матаран. И такой, говорит, сильный дождь пошел. Хатта набатал ашб. Так что даже там, как сказать, выросли растения. Уасаминат <говорит> аль-ибель. И от этого дождя Жаль. разжирели верблюды. Хатта тафаккат минаш шахам. Да, тафатакат минаш шахам. Так, что даже начали у них животы разрываться от, от жира, как бы, понимаешь, да? То есть такой барака был потом после этого, такой здесь баракатный дождь, что выросла сено, и даже бока верблюны начали, что, разрываться от жиры. Страшно. Фасумма да? амульфатх. И этот год назвали год разрывания. Сказки. Сказки. Это жесть. Вот забрался, езжу. Мы что говорим про этот хадис, братья? Этот хадис, слабый хадис, этот хадис слабый по, по, по трём даже причинам. Во-первых, в его иснаде есть саид ибн Узаид. Этот человек э, со слабой памятью, так его память была слабой. Во-вторых, в иснаде этого человека, этого хадиса есть Абу-Нуаман Мухаммад ибн Фадль. То есть человек, которого зовут Абу-Нуаман Мухаммад ибн Фадль. Что касается его, то он перепутался, то есть в каком смысле? рассказывал достоверно хадиса но потом с ним что то случилось в памяти его он начал путаться в хадисах то есть допустим например ну я же рассказывал этой истории допустим у кого то напря умерла жена и он после этого начал помутнение разума допустим получилось с этим человеком произошло такое что у него получилось помутнение и после этого он начал впутаться и что касается этого хадиса то неизвестно рассказываю этот хадис До того, как начал путаться, или после того, как начал путаться. И такие хадисы у махадисов считаются слабыми, они не принимаются, если невозможно выяснить, до или после рассказа. И третья причина, почему этот хадис слабый. Потому что известно, что во время Аиши, в то время, когда жена пророк Саусом жила еще Аиша, потолок над комнатой пророка Саусом не был цельным. То есть там и так были что? Отверстия и дыры. Почему? Потому что в хадисе о обсахей мусульме приходит хадис, где Аиша говорит, что когда читали Аср намаз, солнце через крышу заходило к ним домой. То есть этот хадис для чего приводится в мусульме, чтобы показать, что Аср намаз читался Рано, никак вот мы сейчас читаем, можно сказать, солнце уже катится к закату, а мы что, еще только начинаем асар читать по ханафитскому асхабу. Это, братья, не совсем правильное мнение. То есть асар намаз заходит раньше гораздо. Исходя, допустим, из этого хадиса всяким муслим, что Аиша говорит, когда пророк сам читал асар с людьми, солнце заходило через крышу к нам домой. То есть это говорит о том, что солнце было высоко. И второе, что мы от этого берем, что крыша дома Аиши, Была дырявая, не было там цельного потолка. И только потом уже, после смерти Аиши и так далее, там уже что? Восстановили всю эту крышу, и там построили другие стены, как мы это объясняли, что после одного из рук И поэтому мы, исходя из третьего, также можем понять, что этот хадис выдуманный, или что недостоверный. Понятно нет Потому что не может Аиша говорить, идите сделайте щель, в то время как щель уже между ним да есть. Поэтому этим хадисам суфии что хотят сказать? что видишь, Аллах спонталя, посылает дождь из-за чего? Из-за права его пророка. То есть, сделайте так, чтобы между пророками и небесами ничего не было, и, пророк, и Аллах спонталя, не этот эту благодать кому? Своему пророку салаласу. А если же между ними сами и пророком будет что-то, то благодать не пойдет. Поэтому это был последний довод, который мы приводили от них, и который мы разъясняли относительно этого неузаконенного вида тавасуля. И поэтому, братья, одна радость... Одна радость такая, то что от салифов к нам пришло, от салифов, то есть от наших праведных предков пришла к нам одна вещь. То, что они сказали, кто бы из людей не попытался добавить что-то в хадис пророка, или убавить что-то из хадиса, или выдумать ложный хадис, или исковеркать его смысл, непременно Аллах сделает такого человека, который разоблачит их, который их разоблачит и поставит все на свои места и вернет хадисы так, как они пришли к нам в этой религии. Так пришло от Салифов. И, братья, радуйтесь тому, что мы оказались этими людьми. Эта книга выпущена в 2003 году. То есть 7 лет никто на это внимание не обращал, и люди это читали и верили тому, что там написано. По милости Аллаху спонталя. И этому надо радоваться, братья, это действительно радостно. И разоблачили что то, что люди пытаются добавить хадисам пророк с вами убавить. Поэтому Аллах говорит: "Кульби фадлиллахи Скажи: это по щедрости Аллаха и по его милости, и этому пусть они радуются. Это лучше, чем то, что они накапливают.